Письмо 69-е Татьяне Львовне Сухотиной. 1902 год, сентября 26-го, Ясная Поляна. «Тебе писали о нас, милая Танечка, так что знаешь, что у нас делается. Все очень хорошо. Могу тебе сказать, что и внутренне все хорошо. Все заняты и дружелюбны, и понемногу растут волей-неволей». Лева живет у нас, и я очень рад, что мне с ним легко и приятно. Я все это время писал Хаджи Мурата, и совестно было, а когда кончил, то захотелось продолжать художественную работу. Примечание второе. Теперь я на распутье сам не знаю, за что примусь. Кланяйся от меня, милому Мантрекс и Вивей». А главное, кланяйся самому милому поше. Примечание третье. Из Берлина опять турны известия. Говори милому Мише, что надо не только готовиться, но обречь себя на самое худое и прилаживаться наилучшим образом жить в этих наихудших условиях. Примечание четвертое. Тогда всякое улучшение, облегчение, радость будут яркими, светлыми точками на темном фоне. А коли ждать хорошего, надеется, то на пестром, неопределенном фоне хорошее не будет заметно. Меня не пустили выехать к вам в Ясенки, а теперь Бог знает, когда увидимся. Давай побольше письменно общаться. Целую вас обоих. Лизонька усердно собирается. Примечание пятое. Лев Толстой Примечания. Первое — перевод с французского начитано в тексте письма. Второе. Работа над повестью продолжалась до 1904 года. Третье. Монтре и Виве. Места на берегу Женевского озера, где Толстой жил в 1857 году. Татьяна Сухотина посетила их вместе с Павлом Бирюковым, пошей, собиравшим материалы для биографии Толстого. Четвертое. Сухотина с мужем находилась в это время в Берлине, где он лечился. И пятое. Евгения Боленская предлагала ехать за границу, но поездка не состоялась. Конец примечаний. Страница 529-я.